Глава 14 Утро добрым точно не было. Мне в глаза будто песка насыпали. Я потянулась. Рядом со мной сопел кот. Никакого мужика, который мне приснился, ночью не было. Я аж выдохнула. Слава богу, а то так с ума сойти можно. «О, ты проснулась!» — сказал недовольно кот. «И тебе доброе утро!» — ответила я. «Какие у нас с утра приключения?» «Убийство, кражи, нападения?» «Пока спокойно», — потянулся кот, причем так сильно потянулся, что аж сам испугался и встревоженно вскочил на кровать. Я прыснула от смеха, на что получила взгляд сукоризной. «Что? У нас сегодня день тяжелый», — сказала я. «Выжить надо». Кот посмотрел на меня внимательно и лишь зевнул. «Ладно, как знаешь», — протянул он. Я кивнула. В дверь постучали. «Войдите», — сказала я. В комнате появилась Эрика. Она посмотрела на меня и на кота, поочередно переводя взгляд. «Какие новости?» — спросил Мэтью, глядя на нее. «Король всех слуг запер на ночь», — ответила она. «Сам же телепортировался из замка». Мы с Митью переглянулись. «То есть он знал, что ночью что-то будет и просто ушел?» — переспросила я. «Да», — кивнула Эрика. Еще и замки и поставил магические, которые нельзя сломать. А если сломаешь, то он узнает об этом». Мэтью начал бить хвостом по кровати. «Строго-настрого запретил выходить из комнат», — продолжила служанка. «Я уже понял. Решил посмотреть, кто выживет». «Он вообще адекватен?» — нахмурилась я. «Это риторический вопрос». По поводу его адекватности я мало что могу сказать, — ответил кот и повернулся ко мне. Теперь я уже начала сомневаться в своей. Все же общение с животными до добра не доводит. — Так что же это получается-то? — спросила Эрика. — Только то, что король не заинтересован, чтобы выжили участницы отбора. Так сказать, он им устроил не отбор невест, а естественный отбор. Я нервно сглотнула, я на такое точно не подписывалась. Но, с другой стороны, я уже была в ловушке. «Мы выбрали неправильную тактику», — сказал мытью, глядя мне в глаза. «Да, они продумали вчерашний поход к королю, а в итоге его даже в комнате не было», — кивнула я, продемонстрировав свои волосы в руках. «Все же мне прятку вчера отрезали, а могли голову». Перспективы выжить в этом замке стремительно снижались. «Ну, хоть днем я могу быть с вами», — сказала Эрика. «Про день король пока никаких приказов не давал, только прислуживать. Нам маг в охране не помешает». «Он сразу поймет», — с мольбой посмотрела на Мэтью Эрика. «Нам сказали просто прислуживать». Не просто, ответил Мэтью. «Зачем отправлять к участницам магов?» когда есть простые люди. — Не знаю, — покачала головой Эрика. Ее взгляд метался от меня к Мэтью, но я сама толком не понимала, что имел в виду кот. Но явно он что-то скрывал, а, возможно, даже и то, что он все таки человек, тот самый мужчина, что был в моей комнате у меня в мире и тот, которого я видела вчера. Я покачала головой. «Для того, чтобы вы все-таки использовали магию в бытовых целях», — пояснил кот. «Вас хотят унизить, показать, что удел таких магов, как ты, чистить ночные горшки». Эрика опустила голову. «Ладно, нам не до этого», — продолжил кот. «Что-то он грубовато разговаривал с Эрикой. Вон она как погрустнела». «Да, что там по плану?» — спросила я, глядя на служанку. — Скоро завтрак, я должна помочь вам одеться. Я кивнула и посмотрела на кота. Всё же смущение овладело мной. Я бы не хотела, чтобы он смотрел, как я одеваюсь. — А ты не мог бы пойти в уборную? — спросила я у него. — Зачем? — спросил кот. — Я буду переодеваться, — ответила я. К сожалению, в комнате не было ни одной шторки. Мэтью был против, конечно же. «Как это ему идти в уборную?» «Даже Эрика сказала, что могла бы мне помочь переодеться в уборной, на что я заметила, что там даже кран не починили, а перед котом я переодеваться не хочу». Это и вызвало сильное удивление у служанки, потому что я все же подошла к Мэтью и попросила его еще раз. Тот лишь фыркнул и спрыгнул с кровати, отправившись в уборную. Даже цыкнул напоследок, мол, его такого дорогого туда отправили. Эрика очень сильно удивилась этому, но промолчала. А вот мне было интересно. Она помогла мне надеть платье по местной моде. «Вы его знаете?» — спросила я, шепотом намекая на кота. Эрика замерла и покосилась в сторону уборной. «Да», — кивнула она, — «а вы нет?» «Нет, я же из другого мира сюда попала» ответила я также, косясь на дверь в уборную, будто там Никота из чадея Ада. «Другие миры существуют?» спросила она с удивлением в голосе. «Да. Так кто такой Мэтью?» спросила я. «Он вам сам скажет, кто он», ответила она. «Мы же с ним на одной стороне. Может и так, но он вам сам должен сказать. И больше из нее я вытащить так и не смогла». Эрика помогла мне одеться. Платье великолепно село мне по фигуре. Оно было длинным, в пол, своеобразным декольте. И ткань была приятная на ощупь. Я покрутилась вокруг своей оси несколько раз. Платье сидело чудесно. Можно идти к другим невестам. А невеста опять собрали в общем зале, в который мы попали вчера. Что ж, ночка была веселая почти у всех.